Узкое вретище вместо красоты клеймо. Исая, глава 3, стих 32. Гнев Бога не вечен. Те, кто сумел спастись, окажутся святыми, поскольку Яхве омоет скверну и очистит кровь. Гора Сион покроется славой. Народ соберется вокруг горы, поскольку отсюда он получит закон учение Яхве. «На земле наступит мир, потому что Яхве принесет народу правду, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исайя, глава 2, стих 4. Исайя в красочной форме описывает свое пророческое призвание, глава 6. «Во время молитвы на пророка снизошло откровение». Перед ним появился Яхве, сидящий на престоле. Престол был высок и превознесен, края рис Бога наполняли весь храм. Раньше троном Яхве был ковчег, но в откровении Исаии Бог находится на недосягаемом троне целого храма, не хватает для него. Яхве не только всемогущ, но и свят. Вокруг него стоят серафимы с шестью крыльями, прославляющие Яхве. «Свят, свят, свят Яхве Саваоф! Вся земля полна славы его!» Исаия, глава 6, стих 3. От их глаза поколебались верхи врат. Видение Бога наполнило Исаию страхом и трепетом, ведь его глаза увидели Бога, что означало для него гибель. «Горе мне, погиб я!» «Глаза мои видели царя Яхве Саваофа». Исаия, глава 6, стих 5. В Откровении подчеркивается, что Яхве — нечто иное, нежели мир, поскольку мир не может стать святым. Расстояние между миром и Богом, между человеком и Яхве, столь велико, что преодолеть его может только сам Яхве. Исаия сумел пророчествовать от имени Бога только от того, что один из серафимов очистил его уста горящим углем с жертвенника. Всесильный и грозный Яхве является Всевышним судьей мира и повелителем судеб. Он правит большими и малыми народами. Вот приходит день Яхве лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее». Исая глава 13, стих 9. Следовательно, Яхве является Богом не только своего народа. Любой народ находится в его власти и по его законам подвергается наказанию или вознаграждению. Приговор уже приведен в исполнение в северной части страны Израиля. Теперь его ожидает южная часть Иудея. Правители. Видя опасности, извне не верят в Яхве, а обращаются за помощью к земным царям, горе непокорным сынам, говорит Яхве, которые делают совещание, но без меня и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Исаия, глава 30, стих 1. Но если бы они верили в Бога, то пали бы Ассирия, Вавилон, Египет, и народ стал бы свободен. Однако Яхве не желает гибели своего народа. Он планирует для него безоблачное будущее, собирается устроить новое царство, где печали и воздыхания удалятся. Исайя, глава 35, стих 10. «Он придет и спасет вас». Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Исаия, глава 35, стихи с 4 по 6. Царем счастливого царства будущего, в котором нельзя не узнать черты ранних мессианских представлений, будет потомок царя Давида. И произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произрастет от корня его. Исаия, глава 11, стих 1. Представления Исаии о грядущем Мессии из рода царя Давида складываются постепенно в соответствии с конкретными политическими событиями. Одним из таких событий стала Сирийско-Израильская война 734 год до нашей эры. Малые, сирийские и ханаанские государства заключили союз.